«Благодарю вас, мисс. Позвольте вам доложить, мисс. Вы знаете одну бедную женщину, которой зовут Дженни?» «Жену кирпичника, Чарли?» «Да, знаю». «Она давиче, пришла сюда, заговорила со мной, когда я вышла из дому, и сказала, что вы ее знаете, мисс. Спросила меня, не я ли прислуживаю молодой леди. Молодая леди, это вы, мисс?» И я сказала «Да, мисс». Я думала, она совсем уехала отсюда, Чарли. Она и правда уезжала, мисс. Только вернулась на прежнее место. Она и Лис. А вы знаете другую бедную женщину, мисс, которую зовут Лис? Знаю, то есть я ее видела, Чарли, но не знала, что ее зовут Лис. Так она и сказала, подтвердила Чарли. Они обе вернулись, мисс. А то все бродяжничали. «Туда-сюда ходили!» «Бродяжничали, Чарли?» «Да, мисс». Вот если бы Чарли научилась писать буквы такими же круглыми, какими были ее глаза, когда она смотрела мне в лицо, чудесные получились бы буквы. И эта бедная женщина приходила сюда раза три-четыре, все надеялась хоть одним глазком поглядеть на вас, мисс. «Только поглядеть, а больше мне ничего не нужно», — говорит. «Но вы были в отъезде. Вот она и увидела меня. Заметила, как я тут расхаживаю, мисс», — сказала Чарли и вдруг тихонько засмеялась от величайшей радости и гордости. «Ну и подумала, не иначе, как я, ваша горничная». Неужели она в самом деле-то подумала, Чарли? «Да, мисс», — ответила Чарли, — «что правда, то правда». И Чарли снова рассмеялась в полном восторге, опять сделала круглые глаза и приняла озабоченный вид, подобающий моей горничной. Мне никогда не надоедало смотреть на Чарли, на ее детское личико и фигурку, когда она от всей души, наслаждаясь своим высоким постом, стояла передо мной. Совсем еще маленькая девочка, но уже такая серьезная, хотя сквозь ее серьезность и прорывалась порой милое ребяческое ликование. «Где ж ты с ней встретилась, Чарли?» — спросила я. Личика моей маленькой горничной потемнела, когда она ответила, «У аптеки, мисс, ведь Чарли сама еще носила траур». Я спросила, не больна ли жена кирпичника, но Чарли ответила, что нет, захворал кто-то другой какой-то прохожий, который зашел к ней. А в Сент-Олбинс он приплелся пешком и собирается брести дальше, сам не знает куда. Чарли сказала, что это какой-то бедный мальчик, и у него нет ни отца, ни матери, никого на свете. Вот и у нашего Тома, мисс, никого на свете бы не осталось у Мримы с Эммой после смерти отца, сказала Чарли. Ее круглые глазенки наполнились слезами. — Значит, женщина пошла купить ему лекарство, Чарли? — Она сказала, — мисс ответила Чарли, — что он как-то раз принес лекарство ей. Лицо моей маленькой горничной горело от столь сильного нетерпения, а ее всегда спокойные руки так крепко сжимали одна другую, когда она стояла посреди комнаты, пристально глядя на меня, что мне было совсем нетрудно угадать ее мысли. — Ну что ж, Чарли, — сказала я, — — Давай-ка мы с тобой пойдем к Дженни и разузнаем, как там и что. Чарли мигом принесла мою шляпку и вуаль, подала мне одеться, и, такая смешная, сама по старушечи закуталась в теплую шаль и заколола ее булавкой. Не дать не взять, маленькая бабушка. А быстрота, с какой она все это проделала, не оставляла сомнений в ее готовности идти к Дженни. И вот мы с Чарли вышли из дому, не сказав никому ни слова. Вечер был холодный, непогожий, и деревья раскачивались под напором ветра. Весь этот день, да и много дней подряд, почти беспрерывно шел проливной дождь. Но к вечеру дождь перестал, небо местами прояснилось, только было затянуто густой дымкой даже в зените, где в просветах между тучами мерцало несколько звезд. На севере и северо-западе, там, где три часа назад зашло солнце, по небу тянулась полоса бледного мертвенного света и прекрасного, и какого-то зловещего, а на ней лежали волнистые угрюмые гряды туч, словно бурное море, внезапно оцепеневшее во время шторма. В той стороне, где находился Лондон, грозное зарево висело над темной равниной и необычайно торжественным, Казался контраст между его яркостью и гаснущим светом зари, невольно внушая странную мысль, что это алое зарево отбис какого-то неземного огня, освещающего невидимое отсюда здание города и лица его бесчисленных обитателей. В тот вечер у меня не было предчувствия, знаю, наверное, ни малейшего предчувствия того, что должно было вскоре случиться со мною но я на всю жизнь запомнила, что в-то минуту, когда мы остановились у садовой калитки, чтобы взглянуть на небо, а потом пошли дальше своей дорогой, мне на мгновение почудилось, будто я не совсем такая, какой была. Я знаю, что это смутное ощущение возникло у меня именно там и тогда. С тех пор воспоминание об этом ощущении неизменно связывалось у меня с этим местом и часом, и со всем тем, что я видела и слышала, на этом месте и в этот час, вплоть до далеких шумов города, лая собаки, скрипа колес, катящихся с пригорка по грязной дороге. Был субботний вечер, и многие жители того поселка, в который мы направлялись, разошлись по харчевням. Поэтому сегодня здесь было менее шумно, чем в тот день, когда я пришла сюда впервые но все выглядело таким же нищенским, как и раньше. В печах для обжига кирпича пылал огонь, и удушливый дым тянулся к нам, озаренный бледно-голубым светом. Мы приблизились к домику кирпичников, из которого тусклый свет свечи проникал наружу через разбитое и кое-как починенное окно. Постучав в дверь, мы вошли. Мать ребенка, умершего в тот день, когда мы были здесь впервые, сидела в кресле между койкой и убогим камином, а против нее, съежившись и прижавшись к каминной раме на полу, прикорнул какой-то подросток, с виду нищий. Свою рваную меховую шапку он держал под мышкой, как узелок, и, стараясь согреться, так дрожал, что дрожали ветхие оконные рамы и дверь, Воздух в комнате был еще более затхлый, чем раньше, и в ней стоял неприятный и очень странный запах. Как только мы вошли, я заговорила женщина, женщиной, не поднимая вуали. Мальчик мгновенно вскочил и, пошатываясь, уставился на меня с каким-то непонятным удивлением и ужасом. Он вскочил так быстро, и его испуг так явно был вызван моим появлением, что я остановилась вместо того, чтобы подойти ближе. — Не пойду я больше на кладбище, — забарботал мальчик. — Не хочу я туда ходить, — сказано вам. Я подняла вуаль и заговорила с женщиной. Она отозвалась в полголоса. — Уж вы не посетуйте на него, сударыня. Он скоро одумается. А мальчику она сказала. — Джо! Джо, что это с тобой? — Я знаю, зачем она пришла, — выкрикнул мальчик. — Кто? — Да вот эта леди, она хочет меня на кладбище увезти. Не пойду я на кладбище, слышать о нем не хочу. Она чего доброго и меня зароет. Он снова задрожал всем телом и прислонился к стене, а вместе с ним задрожала вся лачушка. — Целый день только о том и твердил сударыня, — мягко проговорила Дженни. — Ну чего ты глаза выпучил? — Ведь это моя леди Джо. «Так ли?» С сомнением отозвался мальчик и принялся разглядывать меня, прикрыв рукой воспаленные глаза. «А мне, сдается, она та, другая. Не та шляпа и не то платье. А все-таки сдается мне. Она та, другая». Моя маленькая Чарли, преждевременно познавшая болезни и несчастье, Сняла свою шляпу и шаль, молча притащила кресло и усадила в него мальчика, тоть в точь, как многоопытная старуха-сиделка. Только у опытной сиделки не могло быть такого детского личика, как у Чарли, который сразу же завоевал доверие больного. — Слушай, — повернулся к ней мальчик, — скажи-ка мне ты, эта леди не та леди? Чарли покачала головой и аккуратно оправила его лохмотье, стараясь, чтобы ему было как можно теплее. — Так, — буркнул мальчик, — значит, это должно быть не она. — Я пришла узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь тебе, — сказала я. — Что с тобой? — Меня то в жар кидает, то в холод, — хрипло ответил мальчик, бросив на меня блуждающий, растерянный взгляд. — То в жар, то в холод. Раз за разом, без передышки. И все ко сну клонит, и вроде как в голове путается. А во рту сухо, и каждая косточка болит. Не кости, а сплошная боль. — Когда он пришел сюда? — спросила я женщину. — Я нынче утром встретила его на краю нашего города. А познакомилась я с ним раньше, в Лондоне. Правда, Джо? — В одиноком томе, — ответил мальчик. — Иногда... Ему удавалось сосредоточить внимание или остановить на чем-нибудь блуждающий взгляд, но лишь очень ненадолго. Вскоре он снова опустил голову, и, тяжело качая ей из стороны в сторону, забормотал что-то, словно в полусне. «Когда он вышел из Лондона?» — спросила я женщину. «Из Лондона я вышел вчера», — ответил за нее мальчик, теперь уже весь красный и пышущий жаром. «Иду, куда глаза глядят». «Куда?» переспросила я. «Куда глаза глядят?» повторил мальчик немного громче. «Меня все гонят и гонят, не велят задерживаться на месте. Прямо дыхнуть не дают с той поры, как та другая мне суверен дала. Миссис Снексби, та вечно за мной следит, прогоняет. А что я ей сделал? Да и все они следят, все гонят, все до одного, с того часу как встану и пока спать не лягу». Но я и пошел, куда глаза глядят. Вот куда. Она мне сказала там, в одиноком томе, что пришла из Столбинса. Вот я и побрел по дороге в Столбинс. Туда ли, сюда ли, все одно. Чтобы он не говорил, он всякий раз под конец повертывался к Чарли. — Что с ним делать? — сказала я, отводя женщину в сторону. — Не может же он уйти в таком состоянии. Тем более, что идти ему некуда, и он даже сам не отдает себе отчета, куда идет. Не зная, сударыня. Или, как говорится, знаю не лучше покойника, отозвалась она, бросая на Джо сострадательный взгляд. Может, покойники-то и лучше нашего знают, да только сказать нам не могут. И я его целый день у себя продержала из жалости. Поклепка его покормила, лекарство дала, а Лис пошла хлопотать, чтобы его куда-нибудь поместили. Вот тут на койке мой крошечка. Это ее ребенок, но он все равно, что мой. Только долго держать у себя мальчишку я не могу. Вернется мой хозяин домой, да увидит его здесь. Вон вытолкает. А то и побьет чего доброго. Смотри-ка. Вот и Лис вернулась. И правда. В комнату вбежала Лис. А мальчик поднялся должно быть смутно, сознавая, что ему тут больше нельзя оставаться. Когда именно проснулся ребенок, когда Чарли подошла к нему, подняла его с и принялась нянчить, шагая взад и вперед по комнате, я не помню. Но она делала все это спокойно, по-матерински, как и в мансарде миссис Блайндер, когда жила там вместе с Томом и Эммой, и нянчила их. Подруга Дженни побывала в разных местах, но всюду ее посылали от одного к другому, и она вернулась ни с чем. Сначала ей говорили, что сейчас поместить мальчика в больницу нельзя, слишком рано, потом, что уже поздно. Одно должностное лицо посылало ее к другому, а другое отсылало назад к первому, и так она и ходила взад и вперед. А я, слушая ее, подумала, что оба эти должностных лица, очевидно, были приняты на службу, за умение отвиливать от своих обязанностей, но вовсе не для того, чтобы их выполнять. «А сейчас», — продолжала Лис, еле переводя дух, потому что все время бежала и вдобавок была чем-то испугана. «Сейчас, Дженни, твой хозяин идет домой, да и мой за ним следом. А что будет с мальчиком, не знаю. Помоги ему, Бог, но мы ничего для него сделать не можем». Женщины... Сложились и, набрав несколько полупенцев, поспешно сунули их мальчику, а тот взял деньги, как в тумане, с какой-то полубессознательной благодарностью и, волоча ноги, вышел из дома. «Дай-ка мне ребенка, доченька», — сказала Лис, обращаясь к Чарли. «И спасибо тебе от всей души. Дженни, подруженька ты моя, спокойной ночи. Если хозяин мой на меня не накинется, сударыня, я немного, погодя, пойду поищу мальчика около печей. Скорее всего, он где-нибудь там приютится. А утром опять схожу туда. Она быстро ушла, и вскоре, проходя мимо ее дома, мы увидели, как она баюкает ребенка у двери, напевая ему песенку, а сама тревожно смотрит на дорогу, поджидая пьяного мужа. Я боялась, что если мы останемся здесь поговорить с этими женщинами, им за это попадет от мужей но я сказала Чарли, что нельзя нам покинуть мальчика и тем самым обречь его на верную смерть. Чарли гораздо лучше меня знала, что надо делать, а быстрота соображения была у нее под стать присутствию духа. И вот она выскользнула из дома раньше меня, и вскоре мы нагнали Джо, когда он уже подходил к печи для обжига кирпича. Должно быть, он отправился в путешествие с узелком под мышкой, но узелок украли, а, может быть, мальчик потерял его, и сейчас он нес жалкие клоки своей меховой шапки, как узелок, хотя шел с непокрытой головой под дождем, который вдруг снова палил, как из ветра. Когда мы окликнули его, он остановился, но едва я к нему подошла, как он снова с ужасом впился в меня блестящими глазами и даже перестал дрожать. Я предложила мальчику пойти к нам, обещав устроить его на ночлег. — Не надо мне никакого ночлега, — отозвался он. Лягу промеж теплых кирпичей и все. — А ты не знаешь, что так и помереть можно, — проговорила Чарли. — Все равно. Люди везде помирают, — сказал мальчик. — Дома помирают. Она знает, где я ей показывал. В одиноком томе помирают целыми толпами. Больше помирают, чем выживают как я вижу».